Всегда все путает. Вторая в том, что ты права, пошлость-то всегда права. Помнишь, я тебе прочитал Пушкина? Хоть в узкой голове придворного глупца Кутейкин и Христос два равные лица. Да, для любого здравомыслящего Кутейкин куда больше Христа, Христос-то миф, а он вот он, он истина. И как всякая истина, он требует человека целиком, со всеми его потрохами и верой. Искания кончились, мир ждал Христа, и вот пришел Христос, Кутейкин. И история вступила в новый этап, и знаешь, у него действительно есть нечто сверхчеловеческое. А я вот не верю, и поэтому подлежу не презрению, а уничтожению. Лина ничего не ответила. Она только сделала какое-то неясное движение рукой в сторону окна, и тогда он увидел того, кто сидел в кресле и, наклонившись, внимательно слушал их обоих. — Вы, видно, на что-то намекаете, — сказал третий, и усы его слегка дрогнули от улыбки. Но, друг мой, на что бы вы ни намекали, помните, исторические параллели всегда рискованы, это же просто бессмысленно. Зыбин поглядел на него. Он не удивился, присутствие его было совершенно естественным, да и не первый разговор был этот. Вот уже с месяц, как он приходил сюда почти каждую ночь, и вот что удивительно и страшно, Они каждый раз разговаривали очень хорошо по душам, и Зибин был исполнен любви, и нежности и почтения к этому большому, мудрому человеку. Все недумения, претензии, даже его гнев и насмешка оставались по ту сторону сна на его. А здесь был один трепет, одно обожание, одно чувство гордости за то, что он так легко и свободно может говорить с самым большим человеком эпохи, и тот понимает его. Что это было? Освобождение от страха, подлость во всех жилках, как сказал однажды Пушкин, когда рассказывал о своей встрече с царем или еще что-нибудь такое же подспудное, этого он не знал и боялся даже гадать об этом, но сейчас он решил рассказать все. Мир захвачен мелкими людьми, — сказал он, прижав руки к груди, — людьми, видящими не дальше своего сапога. Они мелочь, придурки, петрушки, кутейкины, но мир гибнет именно из-за них, не от силы их гибнет, а от своей слабости. Гость слегка развел руками, он искренне недоумевал. Нелогично, — сказал он, — опять очень-очень нелогично. Кутейкины, петрушкины, как же они могут что-то делать против воли народа? — Откуда у вас такое презрение к нему? — Вот угрюм Бурчеев, и тот сказал, — сие от меня, кажется, не зависит. — Ах, — ответил Зибин Горисна, — и в то время пришел ваш Бурчеев. В истории бывают такие эпохи, когда достаточно щелкнуть пальцем, и все закачается и заходит ходуном. А и щелкал-то всего-то карлик какой-нибудь Тьер, ведь Гитлер-то карлик и вокруг него карлики, а умирать он пошлет настоящих людей, молодежь, цвет нации, прекрасных парней, и это будет смертельная схватка, может быть, даже самая последняя. Отлично, — сказал гость. Вы, значит, верите, что она будет последняя? А что мы ее выдержим, в это вы верите? Я-то верю, — сказал Зыбин, и даже вскочил с дивана. Я-то в это как в Бога верю. Но почему же вы не верите своему народу? Вы же сами говорите, что у него есть что защищать. Зачем же тогда аресты и тюрьмы? Ведь это ваша любимая песня. Как невесту родину мы любим, так как же связать то и это?» Гость засмеялся. Он как-то очень добродушно, искренне засмеялся. «Молодой человек, молодой человек», — сказал он. «Как же вы мало знаете жизнь». А еще спорите с нами, стариками. Чтобы построить мост, надо годы работы...